Бенни Эммонс никогда не был отличником в школе и почти ничего не смыслил в компьютерах. Но дураком его никак нельзя было назвать. И едва катавшись на улице, он понял, как все произошло и почему. Он также понимал, что все против него и что ему уже больше никогда не суждено работать в мире искусств. И все же у него оставался один, но преданный друг. Сьюзи дей была к окне, и ее панковская прическа и намазанные зеленым лаком ногти никак не могли вызвать одобрение в тех кругах, где работал ее Бенни. Зато самому Бенни все это очень нравилось, а он нравился ей. И она внимательно выслушала его рассказ о том, что произошло. Ее знания об изобразительном искусстве, выраженные в письменном виде, могли бы уместиться на почтовой марке. Зато, Она обладала другим талантом, и в этом являла полную противоположность Бенни. Она была ярким представителем компьютерного поколения. Если бросить только что вылупившегося утенка в воду, он поплывет. Так и Сьюзи, впервые запустившая пальчик в киберпространство еще в школе, где она увлекалась компьютерными играми, обрела истинную свою стихию. Было ей 22 лет. И она могла проделывать с компьютером примерно то же, что проделывал Ягуди Минухин со своей Страдивари. Работала она на маленькой фирме, под началом некогда злостного, затем исправившегося хакера. Они разрабатывали системы защиты компьютерных данных от нелегального вторжения. Лучший способ справиться заклинившим замком — это призвать на помощь слесаря. Лучший способ влезть в чужой компьютер — это прибегнуть к услугам тех, кто разрабатывает системы защиты». «А Сьюзи Дэй как раз и изобретала такие системы. Ну и что будешь делать теперь, Бенни?» — спросила она, когда ее друг закончил печальное свое повествование. Он был родом с задворок Бутла, но его прадед был одним из тех простых рабочих парней, которые в 1914 году вызвались идти добровольцами на войну. Во Фландрии они дрались как черти и умирали как герои. Из 200 добровольцев с войны вернулись только шестеро, в том числе и прадед Бенни Эванса, а старые гены, как известно, живучи. «Я достану эту задницу Слейда, я его живьем сожру», — сказал он. Ночью уже в постели Сьюзи, что называется, осенила, а знаешь... Должен быть еще один человек, которому ой, как не понравится эта история. Кто же? Прежний владелец. Бенни резко сел. Ты права, девочка. Его кинули на два миллиона фунтов, а он об этом, скорее всего, и не подозревает. Кто он? Бенни пытался вспомнить. Да, я видел квитанцию некий Тегор. Телефон? Не был указан. Адрес? Не помню. Где хранятся сведения о поступлениях? В базе данных. Есть специальный файл под названием «Вендор Рекордс». Доступ у тебя к нему есть? Пароль знаешь? Неа. А кто знает? Ну, наверное, начальство. Мартлейк? Конечно. Сэб имеет право запросить любые нужные ему данные. Тогда вставай, бени рыбка моя. Придется нам с тобой немного поработать. Через 10 минут она подобралась к базе данных Дарси. База данных запросила идентификацию пользователям. Рядом со Сьюзи лежал листок бумаги. Как же идентифицирует себя Себастьян Мортлейк? Просто С, Сеп, или вводит полное имя Себастьян. Набирает заглавными буквами маленькими или же использует и те и другие. Стоит ли между именем и фамилией точка, тире или же ничего не стоит. Всякий раз Сьюзи использовала новый формат и раз за разом ошибалась. База данных Дарси отвергала все ее поползновения. Она молилась лишь об одном, только бы не перешагнуть пределы допустимости ошибочных форматов, иначе сработает система безопасности, используемая в компьютерах дома Дарси, и все контакты станут невозможны. Но, к счастью, специалист, устанавливавший эту систему, считал всех искусствоведов полными чайниками и не от мира сего, и вполне допускал, что они могут позабыть собственные коды доступа, а потому связь не оборвалась. И вот на пятнадцатой попытке ей это удалось. Директор отдела старых мастеров обозначался как СЭБМОРТ. Все буквы маленькие, имя сокращено, дальше — Дефис от фамилии осталась лишь половинка. База данных Дарси приняла этот код и попросила назвать код доступа. Большинство людей используют что-то близкое и дорогое их сердцу, сказала Сьюзи. Имя жены, любимой собачки, название места, где родились или живут, цифру, которая им нравится. Сэп холостяк, живет один, никаких домашних животных у него нет, живет лишь ради картин. Они начали с итальянского ренессанса, потом перешли к мастерам голландской и фламандской школ, потом к испанским мастерам. И вот весенней ночью где-то в начале пятого Сьюзи наконец получила заветный код. Мортлейк был не только Себморт, но и Гойя. База данных спросила, что именно хочет она узнать, и она запросила имя и адрес владельца поступления под номером D1601. Компьютер в Найтсбридж порылся в памяти и выдал ей следующее мистер Т. Гор, 32, Чесхант gardens Уайт-Сити, w 19